Наверное, все, что Левчук намечтал за тридцать лет неизвестности, детская забава не больше. Наверное, все будет иначе. Но он должен знать, как. Слишком много спрессовалось для него в той партизанской истории, чтобы без должной причины пренебречь ею. Тем более, что потом удача окончательно покинула его, Не пришлось заслужить ничего. В конце блокады отняли руку, и он занял место грибоеда в санчасти. Смотрел лошадей. А возле лошадей какие же заслуги? Жил прежними, главный среди которых был этот спасенный, мотвол чиста и малой, затем неизвестно куда девавшись. Как кулеш увез его по дороге, так он ни разу больше его и не увидел. Спрашивал у всех при каждом подходящем случае, да все напрасно. Кому было интересоваться младенцем, если пропадали сотни сильных, известных, выносливых? Наградами Левчука тоже наделили не слишком. В то время, когда он воевал, награждали нечасто, а потом, когда стали чаще, он уже не воевал, стал обозником. Потому наибольшей для него наградой оставался этот младенец, нынешний полноправный гражданин страны Виктор Платонов. Медленно, превозмогая внезапную тяжесть в ногах, Левчук поднялся с лавки и пошел к подъезду. Волнение охватило его за все вместе, за то страшное, давно им пережитое, за встречу, к которой он стремился без малого тридцать лет, за свою, какую ни есть, но уже идущую к закату жизнь. Сдерживая в себя какую-то неприятно расслабляющую волну, он медленно с остановками поднялся по лестнице на третий этаж. Знакомая дверь по-прежнему была плотно закрыта, но теперь он услышал присутствие за ней людей, и нажал кнопку звонка. Он ждал, что кто-то ему откроет, но вместо того услыхал низкий добродушный голос, донесшийся из глубины квартиры. «Да-да, заходите, там не закрыто!» И он, забыв снять кепку, повернул ручку двери.